последние 3 дня. И так за 3 дня до их конца Николая оборвал свой дневник. Она продолжала. Она довела их повесть до конца. 1 июля, 14-е, воскресенье. Прекрасное летнее утро. Я два проснулась с за спины и ног. В 10:30 была большая радость. Служили обедницу. Молодой священник. Он приходит к нам уже во второй раз. Было воскресенье. И пока новый лидер страны атеист Ульянов отдыхал на даче в Кунцеве, прежний лидер страны арестант Романов получил разрешение на богослужение. А бедницу, которую заказала семья, пригласили служить отца Сторожева. Он уже служил однажды в Ипатевском доме. И Юровский согласился позвать его во второй раз. В Комендантской было неряшливо, грязно. На рояле лежали гранаты и бомбы. На кровати, не раздеваясь, Спал после дежурства Григорий Никулин. Юровский медленно пил чай и ел хлеб с маслом. Пока священник с дьяконом облачались, началась беседа. — Что с вами? — спросил Юровский, заметив, что отец сторожев все время потирает руки, пытаясь согреться. — Я болен плевритом. У меня тоже был процесс в легком. И Юровский начал давать ему советы. Он был фельдшер и любил медицинские советы. Кроме того, только он понимал величие момента. Он, ученик портного из нищей еврейской семьи, разрешает последнему царю последнюю службу. Последнюю. Это он точно знал. Когда отец сторожев вошёл в зал, семья уже собралась. Алексей сидел в кресле каталке. Он очень вырос, но лицо его было бледно после долгой болезни в душных комнатах. Александра Федоровна была в том же сиреневом платье, в котором ее увидел отец Сторожев во время первой службы. Она сидела в кресле рядом с наследником. Николай стоял. Он был в гимнастерке, в защитных брюках и сапогах. Дочери в белых кофточках и темных юбках. Волосы у них отросли и уже доходили до плеч. Сзади за аркой стояли доктор Боткин, слуги и мальчик-поваренок Сиднев. По чину обедницы надо было прочесть молитву со святыми упокой. А диакон вдруг почему-то запел. Извещник услышал, как сзади вся семья молча опустилась на колени. Так, на коленях встретили они эти слова со святыми упокой. Конечно же, это он первым опустился на колени. Он, царь, который всегда знал, что участь царя в руце Божьей. И ещё он знал, скоро совсем скоро на обратном пути диакон сказал отцу сторожевому у них там что-то случилось они стали какие-то другие